Когда Николай Заботин открыл дверь квартиры, Инна весело сказала ему: "Принимай свою заблудшую овцу. Сегодня так и быть, побудьте здесь, а завтра. В общем, Коля, я знаю, что у тебя есть еще одна квартира, в которую ты меня никогда не допускал. Я не в претензии, но мне надо же где-то жить. Хочешь, перееду в ту. Хочешь, останусь в этой". В общем, реши, пожалуйста, этот вопрос. Я пока поживу у подруги, у Гальки. А ты потом дай мне знать, когда совсем определишься. Ошарашенный заботин продолжал молча стоять у дверях, и Инесса вынуждена была начать действовать сама. Так, понятно. Коля, посторонись. Майя, заходи. Когда все наконец оказались в квартире, Инесса быстро прошла в комнату и очень скоро вернулась с котенком в руках. Котенок действительно был замарёным, чудушным, с выразительной шишковатой головой и тощей длинной шеей. Вот он, мой Гебельс, представила она его Майе, потом вышла на лестничную площадку и закрывая за собой дверь, заключила: "Ну, я пошла. Не будьте идиотами". Мая решила, что она на самом деле выглядит полной идиоткой, дрожащей, растерянной, потерявшей всякое соображение от нахлынувших чувств. Ещё сегодня утром уверяла себя в том, что ее любовь к Николаю Заботину всего лишь наваждение, морок, плод больной фантазии несчастной женщины. Сейчас, глядя на него, она понимала, что пришла в этот мир лишь для него одного. Они так долго шли по жизни отдельно друг от друга, только для того, чтобы обретение взаимной любви стало еще сладостней и пронзительней. "Я люблю тебя", сказала она то, что и должна была сказать. "И я тебя", ответил Николай. "И мы никогда не будем вспоминать прошлое". "Думаю, что иногда надо". "Ну, только иногда". "Конечно". Заботин сделал шаг навстречу Майе, а Майя ему. Мужчина и женщина замерли на мгновение, а потом обнялись и долго стояли, тесно прижавшись друг к другу.